Глава 14. Простите его, он случайно. Случайно ли дергается рынок? Закономерны ли его судорожные движения? Загадка. Над нею бились довольно долго, пока не появилась теория эффективного рынка, важная интеллектуальная конструкция, на которой построено множество других финансовых теорий. Сначала, как обычно, немного истории. Термин довольно свежий, несколько десятков лет ему, но сама идея старая. Смысл в том, что на развитых рынках, с нормальным регулированием, с ликвидностью и шириной, цены, которые мы видим, являются идеальным индикатором реальной стоимости активов. Другими словами, эффективный рынок означает то, что он эффективно использует всю имеющуюся информацию, а цена – лучший индикатор стоимости чего бы то ни было. Иначе говоря, не верьте аналитикам, верьте рынком. В такой формулировке теория мне нравится. Особенно делается смешно, когда кто-нибудь из наших чиновников рассказывает, сколько сейчас должен стоить доллар. Да вот беда, почему-то он сейчас на 10 или на 100 рублей дороже. Но это определение не самое популярное среди теоретиков.